ФОТОРОБОТ Галя плакала в трубку. Галя рыдала в голос, и Стасик никак не мог толком разобрать ее слова. — Как ты мог? Как ты мог? — завывала она. Галочка. — Миленькая, клянусь, у меня никого нет, кроме тебя, — уговаривал Стасик. — Правда, поверь мне. И ночью тогда я действительно оказался каким-то образом на клад... Новый взрыв рыданий оглушил Стасика. Он страшно жалел, что рассказал Гале эту историю про вампиров. Надо было молчать. Промолчал же с крышей. Не стал трепаться о пристанище геев. А вот дернул его черт живописать кладбищенские ужасы Гале с ее простым материалистическим сознанием. — Слышь, Галя, ну не плачь, прошу тебя. Я люблю тебя, тебя одну, ну ты же знаешь. — Причем тут... — вдруг зло взорвалась Галя. — Причем тут твоя любовь? Как ты мог обманывать меня столько месяцев подряд? — «Как же ты мог, подлец, смотреть мне в глаза и при этом...» «Что ты?» «О чем ты говоришь, Галочка?» — испуганно перебил ее Стасик. «Какие месяцы? Ты что? Я тебе всегда правду говорил». «Я одного не понимаю», — прорыдала Галя. «Какую же черную душу надо иметь, чтобы делать такое?» «Какое такое галочка? Ты о чем? Что я такого сделал? Ты еще спрашиваешь? Ты еще смеешь спрашивать? Ты убийца!» Стасик покрылся мурашками, мерзкими ползучими мурашками страха. Перед глазами возникла вчерашняя девушка с синими глазами, тонкий пальчик в перчатке и гневный выдох. «Убийца!» Ему даже показалось, что он валится со стула на закружившийся вдруг под ним пол. «Молчишь?» — обличительно произнесла Галя. «Молчишь, да? Нечего сказать. Думал, что я никогда не узнаю о твоих художествах, художничек. Дрянь ты! Вот ты кто, мразь! Понятно? Скоти... Галя!» — отчаянно перекрыл ее Стасик. — Галочка, подожди! Я тебя умоляю, только послушай! Не желаю! Не желаю слушать и видеть тебя не желаю, подонок! — Прекрати! — вдруг отважился прикрикнуть Стасик. — Что за истерика? Объясни толком, что случилось! — Ах, он еще и спрашивает! — Ах, он сам не знает! — с ехидной злостью процедила Галя. — Ну, подожди, сейчас я приеду. Она и в самом деле приехала через полчаса. Не раздеваясь, Фурии ворвалась в комнату и стала размахивать перед носом у Стасика каким-то листком бумаги. — Это что? Это что, я тебя спрашиваю? Стасик, у которого уже голова шла кругом от этого дурацкого разговора, от всех этих дурацких событий, да еще и от мелькания белого листочка, поморщился. «Что там у тебя такое?» «Дай!» Он ухватил листок. На белой бумаге был напечатан его портрет. «Что это?» — изумился Стасик. «Фоторобот!» ответила галя усаживаясь на диван фото робот отчеканила она с петровки почему с петровки глупо спросил стасик почему мой фоторобот потому что тебя описали свидетели и по их описаниям составили фоторобот свидетели «Чего, свидетели?» — никак не мог врубиться Стасик. «Твоих преступлений! Вот чего!» «Моих чего?» «Преступлений!» «Убийца!» И тонкий пальчик, направленный в грудь. «Моих?» «Преступлений?» «Кончай, Стасик!» «Каких преступлений?» «Стасик, прекрати! Как ты смеешь еще ломаться, когда...» «Нет, подожди! Что я такого сделал?» «Это ты или не ты?» Галя, выбросив руку вперед, потрясла листком перед Стасиком. «Я?» «Рост примерно метр восемьдесят три, глаза серые, волосы каштановые, маленькая бородка». Перевернув листок, зачитала Галя. «И после этого ты еще спрашиваешь?» «Да как ты смеешь?» «Ну что я сделал?» «Перестань!» — устало произнесла Галя. «Я только одно хочу понять. Как ты мог все это время мне врать?» «Нет!» «Постой, ка Стасик взял листок в руки и и стал придирчиво рассматривать его. «Этого не может быть! Где ты его взяла?» «Муж принес!» — Галя всхлипнула. «Спрашивал, не помню ли я, где мы могли видеть этого человека?» «Стасик, он ведь вспомнит, где...» Он вспомнит, как мы познакомились у Ритки два года назад. Ты знаешь, что тебе могут за это дать? Пятнашку, а то и вышку. — Галя! — взревел Стасик. — Да о чем ты? За что мне могут дать? Что я такого сделал? Стасика затрясло по-настоящему при мысли, что... Во время очередной потери памяти он мог сделать что-нибудь незаконное. Он побледнел, как-то сразу осунулся, даже, казалось, бородка его заострилась. В глазах Стасика заметался неподдельный ужас. «Заклинаю тебя! Объясни!» — почти кричал он. Галя рассматривала его напряженно и внимательно. Ее карие глаза вчитывались в Стасиковы черты, Ища в них ответы на свои вопросы. Ты что? Ты... Ты разве вправду не понимаешь? Не знаю. Не понимаю, не догадываюсь даже. Ты с дружками врывался в квартиры, Насиловал женщин. Галя теперь плакала тихо, Слезы блестели двумя дорожками на щеках, голос ее дрожал. Потом вы грабили, выносили ценности из квартир, а мужья умирали. Все сердечники. Тебе нужно найти хорошего адвоката. Ты ведь сексуальный маньяк, Стасик. Стасик никак не мог перевести дух от изумления. Галя всхлипывала, отводя глаза. «Хоть бы сказал, что у тебя проблемы!» — еле слышно проговорила она. «Я бы тебе хорошего специалиста нашла, тебя бы вылечили, а так все кончено!» «Ты меня все это время обманывал, говорил говорил, что у тебя потери памяти, что не помнишь, где был и как оказался». А сам в это время неужели тебе меня было мало? Ну, скажи, ну, скажи мне в глаза, я тебя не удовлетворяю, да? И снова зарыдала в голос. Стасик достал из холодильника бутылку водки, налил себе стопку и выпил залпом. Галя зарыдала еще пуще. «Говорил тебе, не пей!» «А теперь вот, вот до чего докатился!» Стасик хлопнул о стол стопкой. «Значит так!» Изо всех сил сдерживаясь, произнес он. «Немедленно перестань реветь и причитать, и объясни мне, что это за история». Галя изумленно уставилась на него. — Ты еще спрашиваешь? Ты еще смеешь спрашивать? — Повторяю. — Объясни все по порядку. — Ах, тебе нужно объяснить. Ты, может, скажешь, что ничего не помнишь? Провалы памяти, да? — Именно, — отрезал Стасик. — Что? — Что? «Правда, что ли?» — после некоторой паузы недоверчиво произнесла Галка. «Галя!» — торжественно произнес Стасик и даже встал со стула. «Галя! Я клянусь тебе всем святым, клянусь тебе могилой матери! Никаких дружков у меня нет, и я никого не убивал, не грабил». И не насиловал. Или... Или я не помню об этом. Менее торжественно закончил он и рухнул на стул. «Вот это номер!» — выдохнула Галя. «Что ж теперь делать?»